Отвечая на вопросы мистера Булфри, вы признали, что, находясь в гостях у миссис Монт, вы сделали два-три критических замечания, я цитирую ваши слова, по адресу хозяйки дома. Вы часто, бывая в гостях, презрительно отзываетесь о хозяйке дома? Нет, и во всяком случае я не думала, что кто-нибудь подслушивает. Понимаю. Пока не попался, все обстоит благополучно, не так ли? Скажите, в октябре прошлого года, будучи в гостях у миссис Монт, вы в разговоре с мистером Филиппом Куинси не назвали хозяйку дома выскочкой? Не помню, вряд ли. А вы подумайте. Вы слышали показания миссис Ппинрин и миссис Молтис? — Миссис Молтис, если вы помните, сказала, что мистер Форсайт, отец миссис Монт, обратился к вам с такими словами. — Вы назвали мою дочь Выскочкой, находясь у нее в гостях. Будьте добры удалиться, вы предательница. Так было дело? — Вероятно. — Вы полагаете, что он выдумал слово «выскочка»? — Я полагаю, что он ошибся. — Не очень красивое слово. — «Выскочка». Не правда ли? «Но если вы этого не говорили, то почему он назвал вас предательницей?» «Я не знала, что он подслушивает. Не помню, что именно я говорила. Мистер Форсайт даст показания, и это освежит вашу память. Но, насколько мне известно, вы назвали ее выскочкой не один, а два раза». — Я вам сказала, что не помню. Он не должен был слушать. — Прекрасно. — Значит, вы очень рады, что поместили эту заметку и говорили оскорбительные вещи о миссис Монт, находясь у нее в гостях? Марджори Феррер до боли в ладонях сжала перила. Этот голос приводил ее в бешенство. И тем не менее, мисс Феррер, вы возмущаетесь, когда другие говорят неприятные вещи о вас. Кто посоветовал вам обратиться в суд? Сначала мой отец, потом мой жених. Сэр Александр Макгаун. Он вращается в вашем кругу? Нет, в парламентских кругах. Прекрасно. А ему... — Известны те нормы поведения, какие приняты в вашем кругу? — Между отдельными кружками нет резких границ. — Благодарю за сообщение, мисс Феррер. — Скажите мне, вы знаете, каково понятие друзей сэра Александра о морали и нормах поведения? — Думаю, что разницы почти нет. Вы хотите сказать, мисс Феррер, что общественные деятели столь же легкомысленно относятся к нормам поведения и вопросам морали, как и вы? Почему вы предполагаете, сэр Джемс, что они относятся легкомысленно? Что касается поведения, милорд, то из ее ответов явствует, как легкомысленно она относится, ну, скажем, к своим обязанностям по отношению к хозяйке дома. К вопросу о нравственности я сейчас перейду. Да, перейдите, а затем уже делайте выводы. Какое отношение к этому имеют общественные деятели? Я хочу сказать следующее, милорд. Эта леди страшно возмущена словами, на которые имеет полное право обидеться общественный деятель или рядовой гражданин, но... Ни она и не те, кто разделяет ее взгляды. В таком случае вы должны выяснить, каковы ее взгляды. Продолжайте».